тактика. Элиза боролась с желанием броситься наверх, сжать маленькие ладошки в маленькие кулачки и повторить мальчику своё требование: "Уходи". Он был немного толстоват в талии, но ростом не выше неё. У Элизы были все шансы. Нет, сначала нужно успокоиться и подумать, желательно головой, Можно было спрятаться, затаиться в глубоком застенье, наплевать на всё, что происходит, и в особенности на мальчика. Пусть майсы на сами разбираются. Девочка и стенс хоронится в безопасности и не станет наживать себе проблем, которых может избежать. Но что он делал там наверху? Трогал вещи? Двигал их? Мылкнула неприятная мысль. А если мальчик устроит беспорядок? и смоется до возвращения Мэйсонов. А если Элиза позволит ему делать с домом, что пожелается, и, увидев результат, Эдди подумает на нее. Нехорошо. Кто знает, не станет ли это последней каплей, и не расскажет ли он о ней остальным. Такого она допустить не могла. Вот же глупый мальчишка, тот, что наверху. Теперь до прихода Мейсонов ей нужно будет успеть устранить весь беспорядок, который он устроит. Но тут Элиза вспомнила следы. Эти его грязные ноги. Ей придётся найти все отпечатки, проверить каждый уголок, куда он мог наступить, и всё, к чему он мог прикоснуться. Руки у него, наверное, тоже были грязными. Наверху что-то упало и покатилось по полу. Или быть, может, не стоило утруждать себя уборкой. Но что тогда? Надеется, что Мейсона застанут его здесь, вернётся домой, увидит его, погонится, поймают, и Эдди смекнёт, что вот он, его незваный гость. Может сработать. Вероятно, Эдди даже решит, что всё это время его навещал именно он. Тогда в свой день рождения в комнате Эдди не обернулся на неё и не мог знать, мальчик она Эли, девочка. Это уже было похоже на план. Но Элиза взглянула на часы в прихожей. Не выйдет. Мейсинов не будет дома ещё несколько часов, а позвонить в полицию, чтобы загодя поймать его, Элиза не могла. Здравствуйте, сэр. Я хочу сообщить о нарушителе. Конечно, юная леди. Могу я узнать, кто звонит? Ой, да так, другой нарушитель. Что ж тогда, попытаться помешать ему уйти? Сбить с ног, заманить в ловушку или затащить в чулан? Как вообще это делается? Как волочить за собой другого человека? За ворот рубашки? За волосы? Может быть, найти в гараже верёвки и связать его? Элиса понимала, что ничего из этого не выйдет. Даже если мальчик уйдёт, и она каким-нибудь чудом успеет расставить всё по местам до возвращения Мейсонов, главная проблема никуда не денется. Мальчик знал, что она здесь.